Победить словами и шпагой — две разные вещи. В принце Монтуанском он найдет соперника более опасного, чем наши софисты. «Ну, без труда достанется ему победа, если он обойдется с Гонзага так, как обошелся с дюжиной ваших братьев», — заметил Огильви насмешливым тоном